Местность здесь была довольно приятной, невысокие холмы и поля террасы, пересеченные лугами, рощами и маленькими долинками, где ивы клонились над ленивыми мелкими ручьями. Но из-за извивов дороги, они не ехали, а скорее ползли. Особенно медленно двигались повозки, чьи оси скрипели под тяжелым грузом. Десять раз на дню приходилось останавливаться, чтобы вытащить колесо, застрявшее в колее,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 гадая, когда же золотые плащи их догонят. Ночью она просыпалась от малейшего шума и хваталась за иглу. Теперь они всегда выставляли часовых, когда разбивали лагерь, но Ария им не доверяла, особенно мальчикам. От шустрых сироток из закоулков Королевской гавани здесь было мало проку. Она пробиралась мимо них тихая, как тень, чтобы справить ночную нужду в лесу, и ни один ее не заметил. Однажды, когда караулил ломми зеленые руки, Она залезла на дуб и прыгала с дерева на дерево, пока не оказалась прямо у него над головой. А ему и в невдомек было. Она бы прыгнула на него, если бы не знала, что он своим воплем разбудит весь лагерь, и Йорен снова задаст ей трепку. Ломми и другие мальчишки теперь относились к быку с почтением за то, что его разыскивала сама королева. Но его это не радовало. «Не знаю, что я ей такого сделал», — говорил он сердито. «Я исполнял свою работу только и всего». «Меха, клещи, подай, принеси». Я собирался стать оружейником, но мастер Мот сказал, что я должен поступить в ночной дозор. Больше я знать ничего не знаю. И он уходил полировать свой шлем, красивый, круглый, с прорезью для глаз и двумя большими бычьими рогами. Бык все время начищал его масляной тряпкой до такого блеска, что шлем отражал пламя костра, но он на себя никогда не надевал. Спорю, что он бастард того изменника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 Репой, бобами, и кругами желтого сыра, но все это они уже съели. Вынужденный перейти на подножный корм, Йорн обратился к косу и курцу, отсидевшим за браконьерство. Он посылал их в лес впереди поезда, и в вечеру они возвращались с оленями, привязанными к шесту, или связками куропаток на поясе. Мальчики собирали ежевику у дороги или забирались на изгородь и обрывали яблоки, когда случалось проезжать мимо плодового сада. Ария... Ловкая лазальщица и проворная сборщица любила промышлять в одиночку. Как-то ей попался кролик. Бурый и жирный, он смешно дергал носом. Кролики бегают быстрее кошек, зато по деревьям лазать не умеют. Она оглушила его своей палкой и сгребла за уши, а Йоран приготовил его с грибами и диким луком. Арье дали целую ножку, потому что кролика поймала она. Арье поделилась с Джендри. Все остальные получили по полной ложке Жаркова даже в трое колодниках. Якин Хгар вежливо поблагодарил Арию за такое лакомство. Кусака с блаженным видом обрезал грязные пальцы, но Рорш только посмеялся и сказал, «Тоже мне охотник! Воронье гнездо, гроза кроликов!» На кукурузном поле были строго под названием «Белый шиповник». Их окружили какие-то крестьяне, требуя платы за собранные початки. Йорн, поглядев на их серпы, бросил им несколько медиков. «Было время!» когда человек в черном ел досыта от Дорна до Винтерфелла. И даже знатные лорды почитали за честь приютить его под своим кровом, — горько посетовал он. А теперь всякий смерть норовит содрать нас монету за червивое яблоко. — Эта сладкая кукуруза чересчур хороша для такой вонючей старой вороны, — огрызнулся один из деревенских. — Убирайся с нашего поля и головорезов своих забирай. Не то мы посадим тебя на кол вместо пугала для других ворон. Ночью они запекли початки в листьях, переворачивая их раздвоенными прутиками, и съели с пылу жару. ари это блюдо очень понравилось, но Йорн слишком рассердился, чтобы есть. Черный как туча или как его плащ, он расхаживал по лагерю, бормоча что-то себе под нос. На завтра, посланный на охоту кос прискакал обратно, чтобы предупредить Йорна о расположившихся в ратниках. Их там человек 20 или 30, в кольчугах и полушлемах, Некоторые сильно изранены, а один умирает, судя по его крикам. Эти вопли позволили мне подобраться поближе. У них имеются щиты и копья, но конь только один, да и тот хромой. Они стоят на том месте довольно долго, уж больно там воняет. Не видел, какое у них знамя? Пятнистая дикая кошка, желтая с черным, на грязно-буром поле. Йоран сунул в рот пучок кислолиста. «Не знаю, такого признался он. поди разбери, на чьей они стороне.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 Потревоженные воронье, накрывшее их живым одеялом, с карканием взмыло вверх. Из-за чистокола еще поднимался дым. Крепкий на вид палисад на поверку оказался недостаточно надежным. Выехав вперед, Ария увидела обгоревшие тела, насаженные на острые коле вдоль ограды. Руки мертвых были воздеты, словно они пытались заслониться от пожиравшего их пламени. Йоран остановился на некотором расстоянии от селения и велел Ария с мальчишками стеречь повозки, а сам с тесаком и мурхом отправился в деревню пешком. Когда они вошли в разбитые ворота, изнутри поднялась воронья стая, и вороны в клетках, которых Йорин вез с собой, раскричались в ответ сородичам. «Может, и нам пойти?» — спросила Ария Джендри, видя, что Йорин долго не возвращается. Йорин велел ждать. Голос Джендри звучал как-то глухо. Ария посмотрела на него и увидела, что он надел свой сверкающий шлем с большими закругленными рогами. Когда мужчины, наконец, вернулись, Йорн нес на руках маленькую девочку, а Мурх и Тисак, женщину на рваном одеяле. Девочка не старше двух лет все время плакала, тихо и сдавлена, словно у нее в горле что-то застряло. Говорить она то ли еще не научилась, то ли забыла, как это делается. У женщины правая рука была обрублена по локоть а глаза, у и открытые, казалось, не видели ничего. «Не надо!» — беспрестанно твердила она. «Не надо, не надо!» Рорш чего-то забавным и стал ржать через дыру на месте носа, а Кусака присоединился к нему, пока Мурх не обругал их и не велел заткнуться. Йоран приказал расчистить для женщины место в затке одной из повозок. «Да поживее!» — добавил он. «Как стемнеет, сюда сбегутся волки, и они еще не самые страшные!» — Я боюсь, — прошептал пирожок, глядя, как мечется в бреду однорукая женщина. — Я тоже, — признала Ария. Он стиснул ее плечо. — По правде-то я никакого мальчика не убивал, Ари. Продавал матушкины пирожки и все дела. Ари отъехала вперед, насколько хватило храбрости, чтобы не слышать, как плачет девочка, и женщина стонет не надо. Ей вспомнилась сказка старой Нэн о человеке, которого злые великаны заточили в темный замок.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 Волосы у нее на затылке стали дыбом, и она чуть не бросилась на утек от могилы. «Нынче огня разводить не будем», — сказал Мьерн. На ужин они ели сырые коренья, найденные косом, с чашкой сухих бобов, а запивали водой из ближнего ручья. У воды был странный вкус, и Ломми сказал, что это мертвецы гниют где-то выше по течению. Пирожок хотел побить его, но старый Рейзен их растащил.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 и затрусил обратно во тьму, а глаза в тот же миг исчезли. Вся дрожа Айя завязала штаны и пошла на далекий шаркающий звук к лагерю и к Йорену. — Волки! — прошептала она, забравшись к нему в повозку. — Там, в лесу! — Понятное дело, — сказал он, не глядя на нее. — Они меня напугали. — Да ну! — он сплюнул. — А говорят, ваша порода с волками за панибрата.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 «Изо рта идет кровь. Нам надо бояться только тех волков, что ходят на двух ногах, тех, что спалили ту деревню». «Я домой хочу», — жалобно сказала Ария. Она очень старалась быть храброй, свирепой, как росомаха и все такое, но в конце-то концов она всего лишь маленькая девочка. Черный брат оторвал от кипы еще пучок кислолиста и сунул в рот. «Надо было мне оставить тебя там, где взял мальчик». — Всех вас. В городе сдается мне безопаснее. Мне все равно, я хочу домой. Вот уж скоро тридцать лет, как я вожу людей к стене. Слюна пузырилась у Йорана на губах, как кровавая пена. И за все это время потерял только троих. Один старик помер от лихорадки, парня ужалила змея, покуда он облегчался, да один дурак хотел убить меня во сне и получил нож в горло за свои хлопоты.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 И еще один звук, более слабый, изредка долетающий с ветром и похожий на человеческие крики.